Глава 51. Милонский дом. Свой отъезд из столицы я запомню надолго. Началось все с прощания с королем. Герхард поступил своеобразно. Чувствуя, что оставшись вдвоем мы точно не удержимся в рамках приличий, он устроил небольшую ночную пирушку с отрядом лейтенанта Жерсона. Его парни тоже на утро отправляются со мной. За всех вас, поднял король простой кубок, наполненный вином. Вокруг меня много разных знатных особ, но самое ценное — это боевое братство, проверенное годами и политое кровью. В нем я уверен, как в самом себе. Горжусь знакомством с каждым из вас и очень прошу приложить все усилия, чтобы защитить Адель. Она временно не имеет фамилии, но в узком кругу друзей хочу признаться. Надеюсь, что скоро станет Авара. Но это пока между нами, друзья. «О-о-о-о!» о раздался удивлённо восторженный гул за столом. Все дружно выпили и потом ещё долго со всякими солдафонскими, но не переходящими грань приличия шуточками, обсуждали признание Герхарда. Ближе к середине застолья народ пришёл к выводу, что более идеальной кандидатуры, чем я, Герхарду не подобрать. Причина этого опять была юморная. Пусть лучше муженёк приходит на застолье вместе с правильной женой, чем отпрашивается каждый раз у какой-нибудь знатной фифочки. Ну а потом закатили шуточную свадьбу с весело огрызающимся на подколке молодоженами. Несмотря на легкую грубоватость воинов, я была довольна как слон. Они действительно меня приняли в свои ряды. Выросшая в гарнизоне дочка полковника ценила это как никто другой. К тому же застолье вышло до такой степени веселым, что я иногда чуть ли не плакала от смеха. Большого его устраивать не стали, так как все понимали, что с восходом солнца придется отправляться в путь. Часа через три мы разошлись. Герхард, естественно, решил проводить меня. «Поразительно, как ты запросто ладишь с обыкновенными воинами», произнесла я, идя по тропинке, освещенной луной. «С ними легче, чем со всякими хитромудрыми аристократами». Адель, я не раз замечал, что простые люди намного отзывчивее вельмож. В них нет снобизма и чрезмерного стяжательства, зато есть четкие нравственные ориентиры. «Да, мои парни образованием не блищут но чуткости им не занимать. Думаешь, просто так устроили этот балаган? Нет. Они видели, что нам грустно расставаться и решили отвлечь от мрачных мыслей. А теперь представь, что было бы, если бы мы оказались в компании, ну, тех же Герцогинь, например. Ужас! Банка с ядовитыми пауками. Вот именно, Адель поэтому я ценю своих боевых товарищей и благодарен им за то, что иногда сбивают королевскую позолоту с человека Герхарда Авара. «Ты самый неправильный король», — призналась я. «А по поведению во дворце этого и не скажешь? Потому что с подданными я именно что король, а с друзьями друг. Пусть и первый, но среди равных. Адель, я обязательно буду навещать тебя в Милонском доме, но прошу, пиши мне письма». Понимаю, что наша любовь похожа на сумасшествие и переходит все рамки приличия, но уже скучаю по твоим записочкам. И по тебе скучаю. Как представлю, что завтра с утра не увижу тебя за обеденным столом, сразу грустно становится. Я тоже начинаю скучать, но лучше ко мне не приезжай. Не потому, что не хочу видеть. Просто очень опасны ночные вылазки без серьезного сопровождения. Делай вид, будто бы отправился на тайное свидание, а сам тихо отсидись в укромном месте. Хорошо. Как-то очень легко согласился он. Но ведь письма будут. Даже двух видов. Деловые отчеты и личные переживания. Все как ты любишь. Дойдя до замаскированной двери во дворец, мы остановились и обнялись. «У нас все получится», — прошептал Герхард мне на ухо. «Иначе и быть не может». Так же тихо ответила я. И, чмокнув короля в щеку, быстро удалилась, чтобы наше прощание не затянулось. С утра, погрузившись в простую, без изысков карету, подчеркивающую мой новый неважнецкий статус, отправилась в сопровождение отряда лейтенанта Таваса к новому месту своей службы. Именно так я и представляла себе Милонский дом. Он не ссылка, не тюрьма и не убежище. Там находится очередной плацдарм для продолжения боевых действий против врагов королевства. Ну и, естественно, моя будущая школа телохранителей. Дорога оказалась, хотя и не очень длинной, но достаточно трудной. Ощущалось, что ею мало кто пользовался, поэтому часто встречались скатившиеся сверху неубранные камни. А когда на особенно узком участке колесо кареты чуть ли не свешивалось с края пропасти, у меня дух перехватывало. Даже мысленно попросила Единого, чтобы он не допустил никакой трагической случайности, и мы не сверзлись вниз с приличной высоты. Милонский дом поразил меня еще на подъезде. То ли замок, то ли особняк, утопающий в зелени, отважно расположился на краю пропасти. Когда глядела на него снизу, примерно с расстояния в километр, показалось, будто бы крыша здания уходит в голубое небо, покрытое густыми сочными облаками. Шикарный пейзаж. Проехав через широкие ворота сквозь основательную стену, мы оказались на небольшом зеленом плато, плавно переходящее в парк. Впрочем, деревья очень быстро закончились, и перед глазами предстал сам особняк. Невысокое, разлапистое трехэтажное здание понравилось мне с первого взгляда. Был вкус у дедушки Герхарда. Все очень лаконично, но вместе с этим возникало ощущение силы и одновременно дружелюбия. Воистину королевская резиденция, в которой правителю можно отдохнуть от столичной суеты. Спешившись, жар открыл дверь кареты. Выйдя из нее, увидела стоящих на крыльце слуг во главе с мощным стариканом с длинной седой бородой. «Добро пожаловать в Милонский дом, госпожа Адель!» Подойдя с поклоном, проговорил он. «Разрешите представиться. Я Заур Геррис, управляющий Милонским домом. Чего извольте, госпожа? Желаете для начала отдохнуть или принять пищу?» «Приятно познакомиться, уважаемый Заур», — с улыбкой ответила я. «Предпочту хороший обед. За ним вы удовлетворите мое любопытство, поведав о жизни в этом прекрасном месте. Но для начала я хочу немного привести себя в порядок». «Почту за честь, госпожа Адель». Ваши покои готовы. Новые комнаты отличались от тех, что были во дворце. Их было значительно больше. Кровать оказалась не такой широкой, как в столичной спальне, зато окна огромные, отчего помещения казались намного просторнее. И еще воздух. В нем не было соленого привкуса моря, но ароматы горных трав заставляли дышать полной грудью, тонизируя утомленный после легкого недосыпа и каретной тряски организм. Быстро освежившись и переодевшись с помощью двух пожилых служанок, я спустилась в столовую. «Прошу садиться, госпожа», — с очередным поклоном сказал Заур Геррис, отодвигая стул во главе стола. «Спасибо, вы тоже присаживайтесь». «Извините, госпожа, но у нас не принято сидеть слугом вместе с...» «Перестаньте», — перебила я. «У нас обоих нет титулов, поэтому считайте, что мы равны». «Да и Милонский дом принадлежит не мне, а королю». И перестаньте постоянно кланяться. Я предпочитаю искреннее уважение, а не показное. Но его еще заслужить надо и мне, и вам. «Как скажете, госпожа Адель», — смущённо произнёс Заур, присаживаясь на стул неподалеку от меня. «Вам, кстати, баронесса Бельфо передавала большой привет. Тетушка Ирис до сих пор любит чай с медом. Услышав пароль, старик как-то странно посмотрел на меня. Во взгляде его уже читалось не напряжённое любопытство с сомнениями, а нечто иное. Словно воин рассматривает своего будущего собрата по оружию. «Приятно слышать, что такая благородная особа не забыла меня», — после легкой небольшой заминки ответил Заур. «Она все так же имеет отличную память и верна своему... нашему делу». «Вы понимаете меня?» Пошла я на легкую провокацию, пытаясь выяснить, что связывает двух стариков. «Прекрасно понимаю, госпожа Адель. Думаю, мы с вами еще это обсудим». Но ну, пока смелюсь предложить вам запеченное на углях каре молодого ягненка. В переводе на шпионский это означало ⁇ Жри и не болтай при посторонних ⁇ Тут с пожилым Геррисом я полностью согласна. Главное для себя уже поняла, пароль сказала, теперь можно и откушенкать. Дальше начался обыкновенный разговор, во время которого я выудила немного информации по устройству Милонского дома, его распорядку жизни и прочих мелочах, необходимых для скорейшей адаптации на новом месте. После обеда, который был, хотя и не таким изысканным, как во дворце, но все равно выше всяких похвал, мы переместились в мой кабинет. Плотно прикрыв его двери и убедившись, что нас никто не подслушивает, Заур преобразился, резко отойдя от роли слуги. «Итак», — деловым командным тоном произнес он, усаживаясь напротив меня, «хочу еще раз поприветствовать вас в нашем доме. Начну с главного. Я ознакомился со всеми вашими задумками по отряду Роза». Признаться, вначале опешил от таких смелых решений, но, поразмыслив, согласился с вашими и Ирис выводами. Охрану короля необходимо усилить любыми доступными способами, так что можете спокойно начинать обучение невидимых телохранительниц. Но меня больше волнует вопрос ваших отношений с королем. К сожалению, Бельфо не смогла полностью понять, что происходит между вами. Какие конечные цели вы преследуете, если отбросить в сторону любовные связи? От такого начала я сильно опешила, не зная, как реагировать. Вот тебе и безродный управляющий. Вот тебе и старичок, Заур. Так разговаривает командир с подчиненными, а не слуга. А если учесть, что тетушка Ирис шлет ему донесения, получается, что она сама находится ниже Гериса в некой тайной шпионской организации. Интересно, а на каком положении нахожусь я? Хотя... А чего тут рассусоливать? Присягу этим двум пенсионерам я не давала, значит, сама по себе. «Более того, действую по поручению короля, являясь его представителем. Значит, на иерархической лестнице нахожусь выше». «Это мои дела, и вас они совершенно не касаются», — жестко ответила я, стерев с лица вежливую улыбку. «Чтобы не было недопонимания, хочу сразу определиться с нашими дальнейшими совместными планами». «С нашими?» — хмыкнул старик. «Ошибаетесь. Мы действуем в интересах государства, а не...» «Мне ничего не стоит заменить тех, кто со мной не согласен», — перебила я. «Либо вы принимаете новые реалии, либо ваша служба королю не нужна». «Мы служим не королю, а гербии». Именно так решила покойная Ильяна Аварра. Она давно уже лежит в склепе. Хотите составить ей компанию? В этом тихом прохладном месте сможете служить как угодно и кому угодно. Ну а среди живых у вас пока плохо получается справляться со своими задачами». Вся династия Авары изведена почти под корень, так что надежда на вас никакой. Король Герхард строит новую страну. Нужна ли ему кучка бесполезных пожилых шпионов, застрявших в прошлом? Обдумайте мои слова до завтра. Больше не задерживаю. Да, и пригласите ко мне лейтенанта Жорсона Таваса. Старик долго молча сверлил меня тяжелым взглядом, потом нехотя поднялся и проговорил. «Я услышал ваше пожелания, госпожа Адель. Лейтенант сейчас прибудет». «Как понимаю, до завтра я вам не нужен. Разрешите идти?» «Свободен. И учти, если со мной хоть что-то случится, то будете висеть с баронессой Бельфо на одной ветке. Его Величество Король Герхард умеет быть жестким. «Жер», — обратилась я к лейтенанту, как только он вошел в кабинет. «Как обстановка?» «Нормально все. Парни, прибывшие раньше нас, все толковые, боевые. Многих знаю лично. Прекрасно». С сегодняшнего дня ты являешься командиром стражи Милонского дома. Полная боевая готовность. Никого не впускать и не выпускать. Спать в полглаза и с оружием под боком. И поставь надежную охрану у моих дверей». «Судя по вашему тону, все очень серьезно, нахмурился он. «Посмотрим, если до завтрашнего утра доживём».